41. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Наверняка народ людей называет такое рациональным поведением. К игре народ людей относится очень серьезно. Главная цель игры со стороны стаи, к которой приписаны круглоголовые, не дать зубаскалам продвинуться далеко. Цель чужой стаи людей вдвинуть свои зубоскалы как можно дальше. Не знаю, правда ли, что лучший способ останавливать зубоскалы – это растрачивать собачек. Быть может, есть другие методы. Этот для народа людей явно несколько хитромудрый. Или вдруг людской бог железа скуповат, и не всегда удается вымолить у него что-то по делу вовремя. Вот потому и расходуют собак худышек и псов толстомордов. Ну и народ голованов время от времени. С точки зрения народа людей, вполне рационально. Зубоскал — это целая железная пещера, притороченная на стаю колес. Перекусить ему гусеницы в обмен на разорванного в клочки песика вполне так неплохо. Потом еще парочку гавгавок на закусь своему богу пламени, дабы он выколотил чужого бога железа из зубоскала насовсем. Вполне так рационально, что тут пролаешь супротив. Конечно, у истинного народа все несколько по-другому. Все ж не всегда надо губить своих, когда охотишься на бегемота-тянучку. Иногда и без жертв обходится. Он сам по себе со скалы кувырк. Все из-за того, что слишком уж бережет свою восьмерку лапок. Нежные они уж совсем чрезмерно. Стоит пару раз куснуть, и несется тот тянучка, что человеческий квадроцикл. Даже еще лучше потому как квадроцикл народа людей тот даже с помощью бога железа ни в жизнь не проскочит прямиком через лес. А восьмилапый бегемот-тянучка тот бежит так, что деревца мелкие с корнями выпрыгивают. Надо же, как хитро сваляла его большая лапа из пещеры. Шкура на боках такая, что хоть эвкалипты тарань, не сотрется, а лапки нежнейшие. Старый блохастый рук даже прогавкивал что тянучка бегает не от боли, а от щекотки. Зубы, мол, у нас такие, щекотошные. Может быть, может быть. Ну, зубоскалу гусеницу, понятно, не защекочешь, хоть всю челюсть сотри. Его, по обычаю народа людей, стопорят подрывом подвесного грузила. Все, кто видел, разумеют, где и на чем подвешивается. Всякие карликовые уродцы, коих людские боги навыводили в при огромном числе тут не годятся. Эту мелочь хоть целой стаи напускай, толку никакого. Разве что их грузило, как это у людей попугается, синхронизировать. Но чтоб такое в заправду, а не только в видениях человечьей головы, моя шерстистая сущность не слышала никогда. Чтоб зубоскала навсегда и даже с подсаженными внутрь людьми бултыхнуть, нужен как минимум пес толстяк коих я никогда в родных лесах не видывал. Или голован, само собой. Вырастила же, сваляла нас большая добрая лапа из пещеры, такими подходящими для этой человеческой игры. Или она, когда выкусывала нас из кости протосущества, существа а не ведала вовсе. Жаль... Нельзя поспрашивать у тявкающих только по делу, они пояснили. Ну а как ошметки пса толстяка по закоулочкам разлетаются, тут как раз пояснять ничего не надо. Знаем, наблюдали. Он хоть и большой, а туповат. Думает, видимо, ему сейчас порцию супчика с курочкой под тот ракочище из поставят. А вон оно как. Ну, истинному народу, понятно, такие игры не понравились, начался в народе рокот. Не из-за песика толстяка, а из-за самих правил игры. Игры у народа людей как-то не очень.